Литературно-художественный кружок основался совершенно случайно в немецком ресторане «Альпийская роза» на Софийке. Вход в ресторан был строгий, лестница в коврах, обставленная тропическими растениями, внизу швейцары, и ходили сюда завтракать из своих контор главным образом московские немцы. После спектаклей здесь собирались артисты большого и малого театров и усаживались в двух небольших кабинетах. В одном из них председательствовал певец барцел а в другом – литератор, историк театра Михайловский, оба бывшие посетители закрывшегося артистического кружка. Как-то Михайловский предложил устраивать время от времени артистические ужины, а для начала в ближайшую субботу собраться в большой московской гостинице. Мысль эта была подхвачена единодушно, и собралось десятка два артистов семьями. Весело провели время, пели, танцевали под рояль. Записались тут же на следующий вечер. И набралось желающих так много, что пришлось в этой же гостинице занять большой зал. На этом вечере был весь цвет малого и большого театров, литераторы и музыканты. Весной 1898 года состоялось в ресторане «Эрмитаж» учредительное собрание. Выработан был устав «Эрмитаж» а в октябре 1899 года, в год столетия рождения Пушкина, открылся литературно-художественный кружок в доме графини Игнатьевой на Воздвиженке. Роскошные гостиные, мягкая мебель, отдельные столики, уголки с трельяжами, камины, ковры, концертный рояль. Уютно, интимно. Эта интимность кружка и была привлекательна.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 Под впечатлением общего настроения, наэлектризованный предыдущим исполнителем, поднимался кто-нибудь из присутствующих и читал монолог или стихи, а певец или музыкант подходил к роялю. Звучал бархатный бас Шаляпина, потом чаровал нежный тенор Собинова, а за ними вставали другие, великие тех дней. Все больше и больше собиралось посетителей, больше становилось членов клуба. Это был единственный тогда клуб, где членами были и дамы. От наплыва гостей и новых членов тесно стало в Игнатьевских залах. Отыскали новое помещение на Мясницкой. Помещение дорогое, расходы огромные, но число членов росло не по дням, а по часам. Но членских взносов оказалось мало пришлось организовать карточную игру, запрещенной железкой. Члены охотничьего клуба, избранные и сюда, сумели организовать крупную игру, и штрафы засидевшихся за железкой игроков пополняли кассу. Игра была запрещенная. Полиция следила за клубом, и были случаи, что составлялся протокол, и железка закрывалась. Но тут же открывалась, и опять играли до нового протокола. Тесно стало помещение, да и карточные комнаты были слишком на виду. В это время Елисеев в своем дворце Бахуса отделал роскошное помещение с лепными потолками и сдал его кружку. Тут были и удобные сокровенные комнаты для железки, и залы для исполнительных собраний, концертов, вечеров. Кружок сделался самым модным клубом, и помещение у Елисеева – Опять стало тесно. Выработан был план, по которому отделали на Большой Дмитровке старинный барский особняк. Каких только комнат не было здесь во всех трех этажах. Запасная столовая, мраморная столовая, зеркальная столовая, верхний большой зал, верхняя гостиная, нижняя гостиная, читальня, библиотека. Летняя столовая была в небольшом тенистом садике с огромным каштаном и цветочными клумбами. Едва ли где-нибудь в столице был еще такой тихий и уютный уголок на чистом воздухе среди зелени и благоухающих цветов, хотя тишина и благоухание иногда нарушались беспокойным соседам, двором и зданиями Тверской полицейской части, отделенной от садика низенькой стеной. Когда предреволюционная температура 1905 года стала быстро подниматься, это отразилось и в кружке ярче, чем где-нибудь. С эстрады стало говориться то, о чем еще накануне молчали. Допущена была какая-то свобода действия и речей. Все было разрешено, или лучше сказать, ничего не запрещалось. С наступлением реакции эстрада смолкла, а разврат усилился. Правительство боялось только революционеров, а все остальное поощряло. Разрешало шулерские притоны, частные клубы, разгул, маскарады, развращающую литературу, только бы политикой не пахло. Допустили широчайший азарт и во всех старых клубах. Отдельно стоял только неизменный английский клуб, да и там азартные игры процветали как прежде. Туда власти не смели сунуть носа, Равно, как и дамы. В купеческом клубе жрали оршиных стерлядей на обедах. В охотничьем разодетые дамы кушали деликатесы. Интриговали на маскарадах. В немецком на маскарадах замаряживали с бульвара пьяных гостей. А шулера обыгрывали их в карточных залах. Скажут почему автор этой книги открывает только дурные стороны клубов, а не описывает подробно их полезную общественную и просветительскую деятельность? И автор на это смело ответит, потому что для нас, Интереснее та на жизни, которая даже во времена существования клубов была покрыта тайной, скрывавшей те истинные источники средств, на которые строилась общественная деятельность этих клубов. А последней так много писалось тогда, и, вероятно, еще будет писаться в мемуарах современников, которые знали только одну сторону – исполнительные собрания с участием знаменитостей, симфонические вечера, литературные собеседования, юбилеи писателей и артистов с крупными именами, о которых будут со временем писать. Еще найдутся номера журнала «Известия кружка» и «Толстые отчеты», В них, к сожалению, ни слово о быте, а типах игроков, за счет азарта которых жил и пировал клуб.